Когда я проснулась, сквозь жалюзи просачивался свет. Подняв их, я с удивлением увидела на небе солнце. Дорога вся в лужах и усыпана обломанными ветками. С телеграфных проводов срываются капли. У дерева, растущего в саду возле самой ограды, буря сломала толстую ветвь. Внизу поёт Мануэла. Мама еще не встала утром она не завтракает довольствуется чашкой кофе, которую ей подают в постель. И обычно мы все трое уходим, прежде чем она спустится из спальни. иду в ванную дверь закрыта. «Лора, ты раздается голос брата минутку я уже выхожу. начало девятого время меня поджимает. правда на работе в больнице и брусе я должна быть лишь в девять а на мопеде езды туда не больше 20 минут. Отец, наверное, уже пьет в столовой чай с гренками и конфитюром. К завтраку мы, как правило, выходим порознь. Видела? Солнце. Кто бы вчера мог подумать? Да, я слышу, как Оливье вылезает из ванной, снимает с вешалки купальный халат. Ну вот я и готов. Дверь действительно отворяется. Лицо Оливье еще влажное, волосы торчат во все стороны. Нахмурив брови, он смотрит на меня. «Что с тобой?» «Плохо спала». «Может, скажешь, что у тебя тоже мигрень?» «Последнее время он очень недобрый с мамой». «Оливье, мне нужно поговорить с тобой». «Когда?» «Прямо сейчас, как только папа уедет». Отец ездит в Париж тоже на мопеде а машину оставляет маме, кроме непогожих дней, вроде вчерашнего. А на какой предмет? Подожди, за завтраком. На мне желтый халат. Я причесываюсь, чищу зубы, а брат у себя в комнате одевается. Он очень небрежен в одежде. Она у него выглядит так, будто он в ней спит. Затарактел мопед, потом скрипнула калитка. Почти всегда... Отпирает ее отец и запирает по вечерам тоже он. Пошли? Сейчас. Иди пока и скажи Мануэле, пусть поджарит мне яичницу из двух яиц. Если есть еще и сосиски. Мануэла, веселая, улыбчивая, пребывающая в согласии с миром и собой, радостно приветствует меня. Здравствуйте, мадемуазель. У нее это звучит здрасси, мацель. В париже она всего год но уже успела сменить два места у нее есть тут подруга крохотная смугляночка по имени пилар я как-то видел ее на шоссе когда она ждала мануэлу доброе утро мануэла мне пожалуйста большую чашку кофе два гренка и сыр брату он сейчас придет яичницу и если есть сосиски по- По-моему, она засмеялась ее все веселит даже то что она Понимает чужой язык. Она не намного выше своей подружки Пилар, но попышней и поживей. Двигается грациозно, словно танцует. Мануэла — андалуска. Ее деревня, Вилья-Весьеа, находится в сьерра мурене чуть севернее Кордовы. Когда, приглаживая влажные волосы, вошел Оливье, Мануэла была уже на кухне. — Так о чем ты хочешь со мной поговорить? — Сядь. Время у нас еще есть. Сегодня суббота. У тебя лекции? Нет, одни лабораторные. Оливье химик, учится на естественном факультете, который помещается в старинном здании винного рынка. Мечтает о большом грохочущем мотоцикле. Но отец наотрез отказался купить его. На мопедах ездят лицеисты. Я со своими длинными ногами. Выгляжу на нем совершенно по-дурацки, жалуется Оливье. Я очень люблю брата. Он славный, только страшно невыдержанный. Из-за какой-нибудь чуши может разозлиться, накричать на меня, а потом просит прощения. Оливье догадывается, что речь пойдет о Мануэле. Он возбужден и немножко обеспокоен. Однако я жду, когда нам принесут завтрак. Брат улыбается испанке с неожиданной для меня нежностью. Что ж, когда родителей нет, можно проявить свои чувства. А я-то думала, у него это несерьезно, так, физическое влечение. Но по его взгляду поняла, что ошибалась. Да и Мануэла вдруг как-то посерьезнела. Здравствуй, Мануэла. Здравствуйте, мсье Оливье. Оливье превращается в Ольге. Но как ласково, как нежно это звучит. Покачивая бедрами, мануэла выходит, закрывает дверь. В столовой пахнет кофе, яичницей, сосисками. Но все перебивает царящий в доме запах плесени, сырого дерева и сена. Запах деревни. Так в чем дело, не терпится Оливье? Опасаясь, как бы он ни взрился, я подыскиваю слова. Да к тому же еще неизвестно, не стоит ли за дверью мама. С утра до ночи на ней мягкие домашние тапки, неизменные красные тапки, поэтому ходит она совершенно неслышно. Поостерегся бы ты, Оливье? Брат бурно краснеет и с вызовом спрашивает. Ты это насчет чего? Ночью, когда ты был наверху? Мать? Оливье весь напрягся. Нет, отец. И что он? «Наверное, лучше, если я тебе скажу, ты уже достаточно взрослый, чтобы...» «Так что он делал?» «Ты пошел наверх, а через несколько минут он босиком вышел из спальни и тоже поднялся». «Зачем? Подслушивал под дверью? Или, может, подсматривал в замочную скважину?» «Нет, Оливье. Он долго стоял на площадке, и, надо думать, ему было очень худо». «Что ты хочешь сказать?» Я молчу, и Оливье, оттолкнув тарелку, вдруг вскакивает из-за стола. «Ты что думаешь? Он... он...» Оливье не в силах выговорить слово, которое вертится у него на языке. «Да». «Ничего себе! Только этого не хватало! Мало мне свихнувшиеся мамочки...» «Тише!» Оливье безжалостен маме он грубит, а уж когда она пьет становится совсем нетерпим. много раз он говорил мне, что хочет уйти из дому, бросить все, как он выражается к черту и снять в париже комнату. он готов даже работать чтобы платить за обучение. В университете столько ребят сами зарабатывают на жизнь. Давая выход раздражению, Оливье расхаживает взад-вперед по столовой. Мы с мануэлой любим друг друга. Какое ему до этого дело? Оливье останавливается у портрета. На нем изображен младший лейтенант с тонкими усиками. Интересно, что он поделывал в мои годы? Хотя не удивлюсь, если и тогда он был таким же занудой. Надутый. «Надутый», — брат не решается произнести, но это сильнее его. «Надутый дурак!» «Оливье, перестань!» «Конечно, тебя же это не касается. Он же не подглядывает, чем ты занимаешься в бруссе!» «Теперь заливаюсь краской я. Действительно, трудно понять, что же такое наш отец». Ино раз я думаю, что он типичная посредственность и только старается представить себя значительнее, чем на самом деле. Во время войны отец был в Алжире, служил, как он глухо намекает, в отделе, занимающемся разведкой. Сейчас он капитан, хотя и ходит в штатском, работает на бульваре Брюн, в старинном особняке, принадлежащем военному министерству. Это напротив стадиона Жильнуэль в нескольких сотнях метров от больницы Бруссе. Официально это называется статистический отдел. По словам отца, работа у него сверхсекретная, и он причастен к тайне-тайн контрразведки. Но один молодой врач из нашей больницы открыл мне правду. В этой конторе служит мой дядя. Они переправляют деньги нашим агентам за границу. Само собой втихаря, чтобы не засветить их. Выходит отец, нечто вроде бухгалтера или кассира. Что же мне теперь делать? Не знаю, я просто предупредила тебя. Но согласись, он же смешон. Мне его жаль. Конечно, его жаль, а расплачиваться мне. Я этого не говорила Оливье. Но вы можете Встречаться где-нибудь в другом месте? Выходит, только по средам. В остальные дни она не может уйти из дому. Я молчу. Это не моя забота. Но я не могу запретить себя расстраиваться и волноваться из-за отца. Я была права, опасаясь, что мама где-то тут. Она тихо открывает дверь и входит в халате и неизменных красных тапках. Волосы у нее еще не причесаны, лицо чуть отекшее. Она переводит взгляд с меня на брата. «Ты не поел?» — спрашивает она Оливье, глядя на тарелку с остывшей яичницей, к которой он почти не притронулся. «Не хочется!» — намеренно сухо отвечает он, но, правда, тут же нехотя добавляет. «Доброе утро, мама!» «Доброе утро!» «Ее приветствие...» Обращено к нам обоим. Меня она как бы не замечает. Открыв дверь, мама просит. — мануэла принесите мне кофе. Видимо, ей не терпится выпроводить нас, чтобы хлебнуть красного, если только она не припрятала бутылку коньяка или виски. Когда у мамы девятины, ей все равно, что пить. Устала с каким-то изнеможением она опускается на стул, и Оливье тут же объявляет. — Ну, мне пора. — Я понимаю, это неправда. Он просто хочет поскорее удрать. Я кончаю завтрак и опять задумываюсь, много ли семей вроде нашей. — Что у вас произошло? — пытается разговорить меня мама. — Ничего. — А почему ты так решила? — Я слышала, как Оливье кричал. Он просто никогда не сдерживает голос. Мама понимает, что я вру, но ей наплевать. Она впивается в меня своими маленькими, жесткими, одновременно страдальческими глазками. Цветущая Мануэла приносит ей кофе. Да, контраст чуть ли не трагический. Полный день работаешь? В субботу, бывает, я возвращаюсь в 12 а остальную неделю работаю полный день но если я знаю, что придет профессор, то стараюсь остаться до вечера. — Отца видела? — Нет, я встала, он уже завтракал, а когда спустилась сюда, он отъехал на мопеде. — С чего это она спрашивает меня об отце? Мама ведь ничего не говорит зря. За каждым ее словом всегда что-то кроется. Но иной раз так глубоко, что сразу и не догадаешься. — Извини, мне тоже пора, а то как бы не опоздать. Наполнение ванны и купание заняло бы слишком много времени, поэтому я ограничиваюсь душем. Надеваю коричневый твидовый костюм, купленный специально на осень, хотя я не уверена, что он мне идет. Но не могу же я круглый год ходить в синем. Когда я снова приоткрыла двери столовой, мамы там уже не было. В кухне, где мануэла напевает испанскую песенку, тоже. Наверное, спустилась в погреб. Я вышла с заднего хода и взяла под навесом свой мопед, стоящий рядом с машиной. После трехдневного дождя с деревьев капает. Впечатление такое, словно природа постепенно оправляется, выздоравливает, но солнце все еще бледное. На шоссе, когда меня догоняет машина, мне приходится сворачивать и ехать по лужам. Наш дом стоит в Жеврино-прудах у самого леса. Я назвала бы его пригородной виллы из потемневшего от времени кирпича, с небольшими медальонами из цветной керамики на стенах, вычурной крышей и двумя башенками. Дядя моего отца, тоже Лек Луанек, построил ее в самом конце прошлого века. Он был чиновником в колониях, сперва на Мадагаскаре, потом в Габоне. Выйдя в отставку, он приобрел лесопилку, сколотил за несколько лет небольшое состояние, и это дало ему возможность построить дом в Жеври на прудах. Здесь действительно есть два пруда. Старый, уже совершенно заглохший, и большой, где стоит наша лодка, вечно полная гнилой воды. Соседний с нами дом уже несколько лет как продается. В следующем проживает чита, Рориф, удалившийся отдел торговцы молоком. У этого моего двоюродного деда была история с негритянкой. Он привез из Африки потрясающую негритянку и вроде бы даже подумывал жениться на ней. Не знаю, как она выглядела. Ни одной ее фотографии не сохранилось. Есть только дедова. На ней он очень важный, с брюшком и в тропическом шлеме. Неизвестно, с кем негритянка снюхалась во время поездок в Париж, но только в один прекрасный день она не вернулась. Кажется, ее видели в доме терпимости, где она якобы обосновалась. Эту историю я слышала краем уха, когда к маме приехала одна из ее сестер, и они почему-то заговорили об этом, помню их разговор монотонный, как журчание воды, льющейся из крана. Отец получил в наследство этот дом, который называется Гладиолусы, и небольшую сумму денег, поскольку его дядя вложил весь капитал в пожизненную ренту.